Неаполь. Лето Господне. 1346. Месяца октября, 15-й день. Не писал сюда долго, чему были причины. Много сил потратил на помощь Людовику и Старанту, и, кажется, не зря. Господин наш папа хотел было облечь меня апостольской властью, дабы от его имени завершил я наказание преступников, повинных в убийстве короля Андрея, и тем привел дело к миру но впервые вынужден был отказать его святейшеству, ссылаясь на то, что не готов карать невинных людей. Хоть и понимаю, что такова их судьба, и должны они умереть. В результате папа назначил своим посланником верховного судью королевства кузена того клятва преступника Хуго, который заманил друзей Иоанны на свою галею. Теперь предстояло несчастным встретить смерть, в том числе бывшему любовнику королевы Мавру по имени Роберт. Их долго возили по городу, терзая плетьми и раскаленным железом. Люди плевались в них и кидали камни. Потом осужденных, многие из которых, хвала Пресвятой Деве, уже испустили дух, бросили в костер. Но ненасытная толпа вытащила тела из пламени, разорвала на куски и с воплями кидала обратно в пекло то руки, то ноги, то гениталии. Одного не смог этот верховный судья, хоть человек он грубый и жестокий, а именно добиться от Иоанна разрешения на казнь ее престарелой кормилицы Филиппа с дочерью графини Санкии. Не понимает королева, что упорство лишь продлевает их страдания. 4 октября умерла императрица Константинопольская, мать принца в Таранту Уповая на то, что теперь Роберт, который наследует ее пустой титул, займется отвоеванием империи у неверных греков, она составит в покое. Похороны императрицы... Состоялись через пару дней в церкви святого Доминика. Роберт с великой помпой покинул новый замок, чтобы проститься с матерью, в то время как Иоанна, по моему совету, велела перебить его воинов, обороты запереть. Живем мы теперь в осаде. Правда, избавились от счастья ежедневно наблюдать Роберта с его серьгами, балдахинами и бесовским трезубцем. Королева грустит по Людовику, который воюет, как лев. Я грущу по своей Кларе. Купил ей поместье за пятьсот флоринов в окрестностях шее, но сам там еще не был. Клара пишет, что малыш наш здоров. Сил сопротивляться плоти не осталось совсем, ибо каждый день по много часов провожу в беседах с королевой Иоанной, прекрасней которой нет на свете. Боюсь, как бы эта страсть не затуманила мне разум и не помешала нашему замыслу. Неаполь. Лето Господне. 1346. месяц ноября. Второй день. В продолжение вынужденного заточения в новом замке слушали рассказы Томазу из Генуи о его удивительных странствиях. В прошлый раз записал сюда историю о пребывании того Томазу в Грузии. Оттуда отправился он в город, что находится на берегу Понта Евксинского. Античное название Черного моря. Древние называли его Севастополем, а варвары именуют Сухумом. Сухуми, современной Абхазии. Там живет немало генуэзцев, есть у них и свой епископ по имени Варфоломей. В Севастополе Томазу сел на Галею, направлявшуюся в главный город генуэзцев на Понте Евксинском, который зовут они Каффой. Каффа, современная Феодосия, была столицей генуэзских факторий в Северном Причерноморье. Располагается та Кафа в Таврии, на землях, подвластных великому хану, с которым генуэзцы находятся в дружбе. Затем прибыл Томазов в город Херсонес. При упоминании этого славного места сердце наше вздрогнуло. В древние времена претерпел там мученическую смерть пантифик римский Климент, в честь которого господин наш папа и принял свое спасительное имя. Святой Климент I, Папа Римский, 90-92-101 годы. Является наш дядя шестым Климентом на престоле апостола Петра. А умер первый Климент так. Язычники схватили его, отвезли на корабле в море, привязали к якорю и сбросили в пучину. Поэтому почитаем мы якорь нашим особым символом. По божественной милости море, в месте, где покоился Климент, отступало только в день его рождения, чтобы раз в году люди могли приникнуть к спасительным мощам слуги Божьего. Так было, пока не прибыл в эту область папа Юлий для своих нужд. Когда, сделав дело, папа отправился было назад, Явился ему ангел Господень и сказал, — Не уходи, ибо от Господа велено тебе вернуться и перенести тело святого Климента, которое до сих пор лежит в море. Юлий ответил ангелу, — Как я сделаю это, если море отступает только раз в году? Ангел сказал, — Знаком тебе будет отступившее море. Папа отправился туда, увидел посреди моря остров, взял с него тело святого Климента и перенес на берег, где построил церковь. Затем, отделив от тела часть, и увез ее с собой в Рим. Случилось так, что в тот день, когда римский народ встречал с высочайшими почестями принесенной им мощи, могила, оставленная в море, опять поднялась вместе с дном над водами и сделался остров, на котором жители той земли построили церковь и монастырь. Теперь из-за набегов татар пришли они в упадок. Томазу посетил этот остров и обрел там якорь, который стал орудием мученической кончины папы Климента. Лежал он брошенный и весь в пыли, ибо татары не увидели в нем никакой ценности. Якорь этот, как великую святыню, Томазу взял с собой. Я же приобрел у него столь драгоценную реликвию за тысячу флоринов, чтобы преподнести потом господину нашему папе. Покинув Херсонес, направился Томазу по большой реке вверх к некогда главному городу руса в Киеву. Была эта земля плодородна и обильна, но великий хан всю ее сжег, людей частью убил, частью обратил в рабство, так что Томазо, прибыв в Киев, обнаружил немногое. Среди полуразрушенных храмов и монастырей ходили козы, да изредка люди, жившие либо в руинах, либо в пещерах. В одной из церквей, кое-как восстановленной после пожара и разграбления, видел он драгоценные головы святого Климента и ученика его Фива, доставленные сюда королем русов из Херсонеса имеется в виду Владимир I, святой, около 960-1050 годы. Называется это церковь десятинной. Далее Томазу продолжил свой путь по той же реке на север. Варвары именовали ее Донаприсом в честь богини своей Дианы. Долго шел тот Томазу лесами, да реками к городу, который его проводник считал великим. На варварском наречии называется он Москов, что значит болото. Когда же они наконец прибыли, никак не мог поверить, что это и есть место, где сидит самый могущественный герцог этой земли с ее архиепископом. На слиянии двух рек находился холм, некогда покрытый лесом, отчего местные называли его Боровицким. На том холме Тамазу едва разглядел невысокие деревянные стены да несколько крыш. Всего он насчитал в Москве не более 50 дворов, сплошь деревянных. В деревянном доме живет и сам великий герцог, которого зовут Иоанном, а прозвище у него Большой Кошель, имеется в виду Владимир I, святой, около 960 1050 пятьдесятые годы, ибо жаден он сверх меры, в чем Томазу не раз смог убедиться. Показывал тот герцог и единственное каменное здание на главной площади города, а именно церковь Успения Пречистой Девы, еще не Первый каменный Успенский собор был заложен на территории Московского Кремля в 1326 году. Никак не мог геноязец понять, почему герцог так быхвалится этой церковью и называет ее чудом, едва ли в ней поместится даже пятьдесят человек одновременно. Когда же Томазу сказал, что в его родном городе Генуе десятки таких церквей, только они большие и искусно сложенные, герцог ему не поверил. Ибо земля эта так бедна, что многие здесь отродясь не видели каменных зданий, и даже самое убогое и кривое почитают за великое. Улиц в том городе нет». Между домами лежит жидкая грязь, поверх которой иногда набросаны бревны и всякий мусор. Оттого, вероятно, и зовется сам город болотом. Люди здесь не бреются и не стригут волос, но похожи на диких зверей. Сам великий герцог имеет бороду до да пояса, по которой можно прочесть, что он сегодня ел на обед. Даже летом носит он меховую одежду, блестящую, как шкуру тюленя. Несмотря на бедность, жители считают страну свою благодатной, и подозревают всякого иноземца в желании эту землю захватить. От того, когда видят чужестранца, никогда не улыбаются, но отворачиваются и сплевывают. Татары не раз ходили на Руссию, убивали людей и жгли города, однако сами жить здесь не пожелали, поскольку земля эта к жизни почти непригодна. Русы же, видя, как из года в год приходят к ним татары, вообразили, что и все прочие иноземцы ни о чем другом не помышляют, только хотят отнять у них их сокровища. Но теперь даже татарам, склонным по природе своей к грабежу, надоело бывать в этих убогих краях. Земля там бесплодна, солнце редко, небо серо и низко, а зимой вода от холода превращается в камень. Вот татары и решили сделать здешнего великого герцога своим вассалом, чтобы он сам покорно ездил к хану с установленной данью. За эту услугу помогают ему подчинить тех сеньоров, которые восстают против его власти. Чего еще ждать от подражающих грекам еретиков, каковыми являются все русы? Ведь не побоялся тот великий герцог гнева Господня, и пришел во главе войска безбожных татар сжечь христианский город под названием Твер. Разгром Твери в 1327 году. Впрочем, сам герцог и вся его родня грамоте не обучены, и святого Евангелия не читали, хотя и называют всех иноземцев немцами, что на их наречии значит не мы, Ведь не только землю свою убогую почитают обетованные, но и себя ставят выше любого чужестранца. В Писании сказано, посрамлены будут гордые и унизятся. Аминь. В столь диком месте, к удивлению своему, встретил Томазу человека из наших краев, который некогда был рыцарем храма, но, опасаясь разоблачения в ересе своей и грехе Содомском, бежал из Парижа сначала в Германию, а потом в Русию. Рыцари храма или тамплиеры, от латинского «темплом храм», этот духовно-рыцарский орден был обвинен в ересе, разгромлен в 1307 году и окончательно распущен в 1311 году, а его великий магистр был сожжен в Париже в 1314 году. Случилось это после того, как господин папа распустил орден храма, а магистр его и главных рыцарей предал заслуженной смерти. Зовут того человека кавалером Андреем, варвары же кличут его кобылой, ибо не понимают, что кавалер есть не прозвище, но рыцарское звание, позволяющее сражаться верхом. Русы почитают того рыцаря астрологом, и даже сам великий герцог не принимает ни одного важного решения, не посоветовавшись с этим кавалером. Андрей Кобыла родился после 1347-го, московский боярин, первый достоверный предок рода Романовых. О других удивительных историях Томазу напишу, когда будет время. Неаполь, лето господня, 1347, месяца января, пятый день. Миссия моя почти исполнена. Еще до наступления этого года прибыл в Неаполь папский элегат кардинал Бертран де До, чтобы придать смерти последних пленных, которых Иоанна защищала от казни как могла, а именно престарелую кормилицу Филиппу с дочерью графини Санки и другими знатными сеньорами, родственными королеве. Ведь не могли мы поступить иначе, ибо желали очистить Иоанну от обвинений в укрывательстве преступников и с участия. Сам я не решался открыто противостоять королеве, потому и умолял нашего господина прислать сюда кардинала, к которому Иоанна под страхом отлучения от церкви должна будет покориться, ибо выбор сделала она сама, не смогла пожертвовать Людовиком единственным виновником злодейского убийства. И теперь должна была увидеть, как умрет ее кормилица Филиппа с дочерью графини Санкии. Было время, когда та кормилица носила Иоанну на руках, а с Санкией безмятежно играла она в садах этого замка в младенчестве своем. Филиппа, хвала Господу, умерла от ран, только начали они ее казнить на Галее, что стояло под рукам нового замка. Санки уже подвесили за руки к мачте и стали поливать кипящей смолой, а потом утопили. Да позаботиться о ней царица небесная, коль скоро царица земная, спокойно внимала к крикам несчастной, даже не шелохнувшись. Казни продолжались до конца проклятого 1346 года. Поскольку все, слава богу, шло, как мы предполагали, решил навестить свою Клару и маленького Хугу, живущих в счастливом уединении в Шее. Взял с собой Джованни Боккаччо из Чертальдо, который, как писал выше, познакомил меня с моей Кларой. Чтобы не привлекать назойливого внимания, решил я переодеться в платье, какое носят миряне. Выбирал его сам Бокачо, весьма охочий до нарядов. Купил он мне колет, такой короткий, а панталоны столь узкие, что весь срам мой был открыт миру по богопротивной моде нашего развратного времени. Лишь когда набросил поверх плащ, почувствовал, что снова одет. Бокаччо же говорил мне, что зря прячу я ноги и зад, особенно когда еду к конкубине, — ибо ничего так не возбуждает женщину в мужчине. Странно ведь, нередко читал в поэмах, что женщины влюбляются в глаза, иногда в мужественный голос или в великие подвиги, но про зад и ноги не было там ни слова. Думаю, поэты эти говорят пустое, ибо у Бокачо женщин великое множество. А почитаемый первым поэтом Франциск Петрарка всю жизнь влюблен в одну замужнюю даму из авиньона с которой, кажется, встретился только раз мельком и даже не познал ее. Зовут ту женщину Лаура. Когда вернусь в Авеньон, пожалуй, пойду на нее посмотреть. Может, оттого у Франциска всю жизнь одна женщина, что носит он длинный плащ и пишет о женщинах то, чего не знает? Ведь когда приехали во Шею, Клара просто поедала меня глазами и, думаю, не только из-за долгой разлуки. Поместье, которое я купил ей, находится на горе, откуда открывается прекрасный вид на море. Дом просторный и добротный, окружен оливковой рощей и садом. Есть еще поле, ручей и виноградник, а также же десять рабов. В саду сидели мы подолгу с Кларой и Бокачо, ели сыр и пили вино, а он рассказывал нам бесконечные истории самого скабрезного содержания. Хочет их потом собрать в одну книгу, но, полагаю, едва ли сделает, поскольку ленив и жаден до блуда, который предпочитает любому занятию. Хугу наш ползает повсюду и даже пытается ходить, хоть и падает. Из всех слов говорит пока отчетливо, только «дай». Оставил им 200 флоринов на расходы, а также преподнес подарки, золотые серьги с камнями, расшитый пояс, расписной сундук и отрез отличного шелка из Сирии. За все уплатил 25 флоринов. Неаполь, лето господня, 1347, месяца декабря, 20-й день. Весной дела у Людовика и Старанту пошли к победе что стоило нам еще две тысячи флоринов. Он уже подступил к Неаполю с большой армией, но от решительного сражения с братом мы его волею господина папы удержали. Сказал ему, что если прольет кровь еще и брату, то не даст ему папа своего благословения на брак с Иоанной. К тому же принц Роберт, которого теперь называют императором Константинопольским, как мы и предполагали, занялся возвращением себе империи. В июле 1347 года от Рождества Христова сочетался он браком с Марией Бурбонской, королевой Кипра. Соединив их владение в Греции, надеется он захватить затем Константинополь. В результате Людовик беспрепятственно въехал в Неаполь и соединился с королевой Иоанной в ее замке. Свадьбу сыграли они в августе, без обычных торжеств, ибо заплатили слишком большую цену за свою любовь. Однако вскоре пришлось Людовику вновь покинуть госпожу поскольку король венгерский пересек Адриатическое море и высадился в Абруцах, на востоке этого королевства, как давно грозил. Было с ним пять тысяч рыцарей и четыре тысячи пехотинцев. Сопротивления он почти не встретил, ибо армия нашего Людовика разбежалась. Ведь многие через свое предательство надеялись заслужить милость венгра, который шел наказать королеву Иоанну и ее мужа за убийство брата своего Андрея. Один за другим сеньоры этого королевства – присягнувшие некогда Людовику как своему государю, уходили от него. И так остался он с немногими рыцарями капуи где надеялся дать бой захватчику. Видели мы, как изменники возвращались в Неаполь и слали Венгру свои посольства с изъявлениями любви и преданности, а к Иоанне даже не заглядывали, стыдясь своего предательства. Теперь ее мало кто считает королевой, осталась она в замке одна со слугами когда же приглашает кого-то из знатных разделить с ней трапезу или послушать музыкантов, либо не получает никакого ответа, либо приходит слуга и говорит, что господин его болен и явиться не сможет. Двор королевы, прежде блиставший принцами в золотой парче, теперь состоит из конюхов и прочей прислуги. С ними проводит она все дни, именуя рабов благородными именами и титулами, те же, довольные своим возвышением, жрут, пьют и горланят песни, Не стесняясь ни королевы, ни бога, грязь за ними убирать некому, оттого даже в парадных залах валяются блюда с объедками, пустые кувшины вина да кучи нечистот. Повсюду собаки ведут войну с крысами за оставленное пропитание, в то время как чернь, облачившаяся в дорогие одежды, спит в блевотине своей или занимается блудом. Видел, как сама королева, полуодетая и неприбранная, восседала во главе своего Вавилона с кубком вина, и непристойно вырошила волосы, лежащих у ее ног рабов, и даже, о, стыд, хлопала иных по задним частям тела, словно трактирщица. Правда, утешение находит она не только в вине, которого пьет сверх всякой меры позволенной женщине ее положение. Джованни бокачу из Чартальдо сообщил нам недавно, что подозревает Иоанну в связи с ее камерарием Энрико, сыном конюха и поварихи. Истинно, женщина есть гнусное племя, Сколь много кровавых жертв принесла Иоанна ради своего Людовика, чтоб теперь, когда стал он ей мужем и королем, осквернить себя прелюбодеянием со слугой. Букачу полагает, что я не должен судить королеву строго, ибо так бывает со многими. Ведь за два последних года редко удавалось Иоанне познать своего мужа, был он при ней не более месяца, лишь в августе 1347 года, когда сыграли они свадьбу. К тому же, говорит Букачу, Если чего-то страстно хотим, жизнь кажется прямой и осмысленной. Но едва достигнем, погружаемся в скуку. От скуки и совокупляется Иоанна с новым своим любимцем. Потому, полагает Букаччо, брак есть смерть любви. Ее высшая и, увы, последняя точка. Жаль только, что не решила Иоанна от скуки совокупиться со мной, о чем к стыду своему все еще мечтаю, — Хотя каждый день приносит мне разочарование в этой любострастной, бессовестной и жестокой женщине. Народ на рынке ставит деньги на то, как именно умрет госпожа Иоанна, в костре или на виселице. Женщины, худшие из созданий, обсуждают наряды, в каких выйдут встречать венгра, и удобно ли будет в том же явиться потом на казнь королевы, или стоит докупить лент, чтобы украсить волосы ради такого великого зрелища. Местные купцы в надежде умилости, ведь будущего государя, приобрели на свои деньги три балдахина, чтобы Венгр при въезде в Неаполь мог выбрать тот, который будет лучше соответствовать его величию. Ибо рассчитывают эти люди на прибыль от пребывания в городе нового монарха с войском. Весь Неаполь превратился в ожидание.